Глава 43. Дом в Бальстанасе был приведен в порядок, все вымото и вычищено, в столовой ковры, на лампах шелковые абажуры, в вазах охапки осенних цветов. Поздно ночью из Стокгольма, как обычно, возвращалась Мари, усталая, объевшаяся соусами за столиками гостей. Выступала она в Гранд-отеле, в русском репертуаре даже с некоторым успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой полуголая, сосыпавшейся пудрой на розовых плечах, в шансонеточном платье. За этими предрассветными ужинами пили шампанское, но без прежних откровенных бесед, даже без шуток Налымова, не то что в незабываемом севре. Все-таки там было чудно, девочки. Помните, июль, свели липы, песенки «Барборж» из кухонного окна. На рассвете Лили засыпала за столом, уронив растрепанную голову на руки. Мария в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где над озером вставало осеннее солнце, валилась в копну сена и дремала в странных видениях рожденных из пузырьков шампанского. На Лымова находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах. Молча, мрачно обедали, опохмеляясь водочкой. После обеда купались в холодном озере. Под вечер мари уезжала. Через день уезжала в Стокгольм и Лили. По требованию Хаджет Лаше она дала объявление в гостинице «Гранд Отель» об уроках французского и английского. Требований, покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсиживать в холле гостиницы, сдерживая зевоту над иллюстрированными журналами. Всего тяжелее были пустые часы, когда Вера Юрьевна и Налымов оставались одни в Бальстанесе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке, то одиноко покуривал на крылечке, то возился с футбольным мячом, труся за ним пропитой рысой по поляне. Однажды Вера Юрьевна долго наблюдала, как он сидел с удочкой на берегу в Лилькиной широкополой соломенной шляпе. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу. От солнца, от водки кожа у него лупилась, глаза были совсем выцветшие, пожала плечами. Шут гороховый право, Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь прийти ночью выкурить папироску в его постели. В Бальстамесе все осложнилось. Нагромоздились чувства, невыразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Верой Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти что мрачным восторгом. В тот же первый день приезда она рассказала ему в подробностях свои константинопольские похождения. На Василия Алексеевича это как будто не произвело впечатление. «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна, так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил хихикать и разводить философишку. К Вере Юрьевне у него появилась особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполненной и хрупко. Иногда ей приходила дикая мысль. Почему в сущности дикая? Неужели он не может придумать какой-нибудь план спасения? Вытащить ее из себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Монташева? Все дело в том, чтобы бесследно скрыться от хаджет-лаши, от полиции, от русских, от всего прошлого. Что ему мешает? Легкомыслие, безволие? шуб гороховый. С папироской сидит, щурится на поплавок. Злоба приливала к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, в горле злой клубок. Но понемногу отходила в тишине, под плывущими над озером облаками. Нет, он прав, конечно, никуда не уйти, не скрыться. Все это пошлость и чушь. Клейменные. Однажды она попросила его присесть рядом, на копне. Обхватив руками колено, сказала, «Все время думаю о тебе, загадочный ты человек. Скажи, ради Бога, на что ты надеешься? Неужели только так пищеварить, выпивать и в могилу? Ведь что-то не так. Я не про себя говорю, про тебя. Почему ты ничего не придумаешь?» А уж я-то за тобой, как смятая газета, в пыли за автомобилем помчалась бы. Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет. Ну почему? Ты меня измучил. В Константинополе, в номере у Лаши после убийства, и в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улицу посылал. Это тоже было. Месяца за три до Севера. Во мне была сила жить, несмотря ни на что. А теперь нет. «Вася, не могу представить. Человек, которого любишь, этот человек больше всего мира. В нем все. А ты хочешь уверить меня, что ты чучело на огороде, машешь рукавами?» Покусав губы, сдержалась, вот-вот готовая закричать. «У тебя должна быть идея. Зачем прикидываешься шутом Гороховым? С ума сойду, не пойму. Сволочь ты!» Побелевшим кулачком заколотил у себя по колену. «Должен ты сейчас же ответить, на что надеешься? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить?» Первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь. «Мои достоинства, то есть одно достоинство, в том, что я тебя понимаю... И всей тобой восхищаюсь. Вот объяснение, почему решил разделить с тобой все до конца. Это одно. Каждый человек носит в себе спектакль. Пошлый, маленький или трагический, величественный. Твой спектакль, Вера, трагический спектакль. Он закончен, разучен, актеры на местах. Но зрительный зал пуст. Трагедия играть не перед кем. Один я торчу где-то там по контрамарке. Мир, где мы сейчас живем, присытился зрелищами. Вернулись к обезьянему царству. Я прав. Шекспир больше не нужен. А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Машкой по пьяному делу поломаться для смеха. Ужасно вера, что друга в эти годы ты отыскала себе такого, как я. Я предупреждал, не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком и сердишься, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса. Не могу, да и не знаю, зачем это делать. Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновые острова, ты уголовная преступница, детка с желтым паспортом и ко всему тому чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хозяина, кто тебя нанял. Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка, тебе же самой не нужно спасение Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь, лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных, нетронутых карандашом губах. «Теперь договаривай главное», сказала она после молчания. Я уже повторял, Вера Юрьевна, не мне вмешиваться в твой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так и поступи. Ты не о смерти ведь говоришь? У нее чуть дрогнул голос. Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Все зависит от установки. И если ты делаешь установку на смерть, Вся твоя жизнь закрутится вокруг могилы, как водоворот. Все ближе и ближе туда, к черной дыре. Черт знает, какая бессмыслица. Едва заметно вздохнул. Но можно представить и другую установку. Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? Какое тебе дело до нее? Это зловонная гнусность, твоя могила, выключена из сознания, из поля зрения. Через нее валом валят толпы феноменальных идей, великолепные потоки жизни. Обезьянья царства сгинет. Человечество расколет гроб. Через трупы тюремщиков и обезьяноподобных устремится в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок. Творчество или пищеварение. Мы, пещерные троглодиты, Мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведут великие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги. А смерть, могила, ты просто споткнешься и, падая, передашь другому факел. Только всего. Смерти нет, факел летит вперед, а для желудка хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться. «Сказки, — проговорила Вера Юрьевна, — Валяешься бездельником на копне, плетешь сказки. Ты предложи ко мне что-нибудь реальное. Сказки? А ты поверь, это ведь так же все от установки. Поверь, начни приглядываться. Гроб трещит, обезьянья царство шатается Ты видела только обезьяна подобных, а тех, кто в подземельях? Ты их знаешь? Я был в подземельях. Заглянул туда одним глазом. «О, какие люди! Какие намерения!» «Сказки оказываются наяву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, что я спившийся барин, я наблюдатель, я со стороны, спектакль мой маленький. Ты и другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства». «Не понимаю». «Ты про что?» Василий Алексеевич медленно кивнул красным, припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго, поняла. «Ах, вот ты о чем!» «А что, дико? Да ты с ума сошел! Вернуться в Россию?» «Такой страны нет больше. Россия — это мы, непрекаянные, с желтым паспортом». Третьего дня читаю в скандинавском леске. Русская революция отказывается от хлеба из рук спекулянтов. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия с принципами. Понять ты можешь это? Знаешь, Вера Юрьевна сморщилась, подвигла лопатками, точно под платье набились колючки из сена. Я не знаю, что происходит в России. Я-то помню теплушки... С овшами, опустевшие города, рвотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, проспиртованную военщину. Другой стороны не видала, не знаю. Революция швырнула меня в помойную яму. Но виню в этом только себя. Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благополучный кот, ужасно. Это ужасно. Там потоки крови, а ты философствуешь. За это одно тебя бы там расстреляли. В два счета у первого пограничного столба, без всякого сомнения. Для чего же все это говорил? Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказывал. А мне лично, рюмочка водочки разговор этот нужен потому, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля, и ты должна быть готовой. К чему готовой? К поступкам, к решениям. Она медленно сдвинула брови, все лицо стало асимметричным, обозначились скулы. Безобразная, кровавая и неминуемая, для чего и приехали сюда, придвинулась. Больше уже нельзя было жмуриться. Потемнел свет над лугом, над озером, над раздумьем этих дней. Налымов, лежа на животе, грязя соломинку, глядел в лицо Веры Юрьевны. Глаза ее подергивались пленкой, как у птиц